Вопрос: Оша. Вы много говорите об уродливости ревности. Она действительно отвратительна, но что можно предложить нам, страдающим от нее и не достигшим просветления, чтобы ее уменьшить? Ответ: Прежде всего, уменьшение не поможет. Можно уменьшить ее до такой степени, что она станет почти невидима, но это не поможет. Уменьшить означает просто то, что вы запихиваете ее в подсознание. И она опускается в основание вашего существа все глубже и глубже. Она становится невидимой. Вам она, возможно, станет невидимой, но она будет продолжать действовать из-за спины. Она будет дергать ваши волосы из-за спины. Она станет тоньше. Пожалуйста, не старайтесь ее уменьшить. Первое, о чем следует помнить, нужно не уменьшать, а увеличивать ее, чтобы вы могли видеть ее всю. В этом суть всего процесса, который происходит во всех здешних группах: гештальт, встреча, психодрама. Весь процесс состоит в том, в чем бы ни состояла проблема, не уменьшаете, увеличиваете ее так, чтобы ее можно было рассмотреть во всех деталях. Век за веком, ревность, злоба, зависть, печаль, то и это подавлялось во все времена. Все усилия прикладывались к тому, чтобы уменьшить Нет. Семя это уменьшенное дерево, но семя необычайно мужественное, и из семени всегда может вырасти дерево. Подходящая ситуация, подходящее время года, и опять проклюнется дерево. Можно уменьшить свою ревность, можно сделать ее малым семечком, так, что вы ее не увидите. Дерево исчезло, но оно осталось. Уменьшение не тот процесс. Этим вы и занимаетесь всю вашу жизнь. Вы все уменьшаете. еще одна вещь. Если вы уменьшаете свою ревность, точно также уменьшится ваша любовь. Ведь любовь и ревность тесно связаны друг с другом. Если вы уменьшите печаль, уменьшится и ваше счастье, ведь части и печаль так близки. Уменьшите свою ненависть, исчезнет любовь. Что и происходит? Вас отучили ненавидеть, и вот всеобщий результат. Вы стали неспособны любить. Нет, уж, пожалуйста, ничего не уменьшайте. Это не способ. Лучше растите, преувеличивайте, доводите до полного цветения и рассматривайте в малейших деталях. В самом этом осознании, в самом этом видении вы сможете трансцендентировать это, и тогда не нужно будет ничего с этим делать. Вы много говорите об уродливости ревности. Нет, вы этого не знаете. Вы просто повторяете мои слова. Если бы вы сами поняли, что она бесконечно мерзительна, она бы исчезла в самом этом понимании. Вы этого не знаете. Вы слушали меня, слушали Иисуса, слушали Будду и собрали мнение. Вы этого не знаете. Это не ваше личное чувство. А если это ваше личное чувство, зачем вам тащить его? Это совсем нелегко. Это требует больших затрат. Быть ревнивым очень трудно. Требуется много усилий с вашей стороны много капитала вложений. Ревность так разрушительно действует на ваше существо, что если она уродлива и вы познали уродство, вы не сможете тащить ни единое мгновение. А от того, что вы меня слушаете, у вас только прибавляется знаний. И наконец, ревность разрушает. Может быть, других она не убьет, но вас убьет наверняка. Это самоубийственно. Ревность не только уродлива, это отрава. Это самоубийство. Это ежедневное убийство себя, капля за каплей. Все, что я говорю, не станет вашим опытом, пока вы не переживете это сами. Не подавляйте, выражайте ее, Сядьте в комнате и сосредоточьтесь на ревности. Наблюдайте ее, смотрите на нее. Пусть она зажжётся столь сильным огнем, на какой только способна. Пусть она разгорится в сильное пламя. Горите в нем. И смотрите, что это такое. И не говорите с самого начала, что она уродлива, потому что сама эта мысль, что она уродлива, будет разбавлять ее, не позволит выразиться полностью. Никаких суждений. Старайтесь лишь увидеть экзистенциальный эффект ревности, экзистенциальный факт. Никаких интерпретаций, никакой идеологии. Забудьте о буддах, забудьте обо мне. Дайте простор ревности, загляните в нее глубоко загляните в нее и тоже сделайте с гневом, с печалью, с ненавистью, с собственничеством, и постепенно вы увидите, что от одного только смотрения сквозь это у вас начинает расти трансцендентальное чувство, что вы просто наблюдатель. Ломается отождествление. Отождествление ломается только тогда, когда вы лицом к лицу встречаете нечто внутри себя.